Глава тридцать шестая. Рейка распорядилась, чтобы водитель сгрузил все вещи Ханилу за дверь ворот, откуда было ближе всего до Флигеля. Потом схватила Ханилу за руку и повела по выложенной камнями дорожке. Они прошли через заросший сад к главному дому, где на веранде в плетеных креслах напротив друг друга сидела пожилая пара. Трудно было поверить, что совсем рядом проходит седьмое окружное шоссе с непрерывным потоком машин. Ах, Рейка, хорошо, что ты пришла. Вот Джулса привела. Замечательно. Проходите, молодой человек. Правда, у нас тут такой беспорядок. Женщина, невысокая и элегантная, вежливо поприветствовала Ханию. Сидевший рядомся давлас и мужчина, одетый в кимоно, как и его жена, тоже благородной наружности, с улыбкой представился. Рад познакомиться. Курамото. Ханию провели в гостиную, посадили как почётного гостя и подали чай. Оказали приём по старым канонам вежливости. Гостиная была обставлена по высшему разряду. В большом шкафу сандалового дерева стояла курительница для благовоний и фигурка попугая, вырезанная из какого-то ценного камня. В стеной нише висела какемоно с изображением момотара и каллиграфической надписи. Примечание. Какемоно вертикально висящий свиток из шёлка или бумаги с изображением или каллиграфической надписью. Неизменный декоративный атрибут традиционного японского дома. Маматара, популярный герой японского фольклора. Конец примечания. У нашей дочери проблемы с воспитанием. Вы уж на неё не сердитесь, сказал муж. А жена продолжила: "Не без недостатков, конечно, но она очень добрая девочка, настоящий ангел, простая и наивная. Ей тяжело в этом мире с такой чистой душой. Вот и дошло до снотворных таблеток. Как их? Гемена? Геминал, мама", поправил её Рейка. Примечание. Под этим названием в Японии продавался седативный препарат Метаквалон в 60-70-е годы 20 -го века пользовавшийся большой популярностью на западе в качестве рекреационного наркотика. Метаквалон исключён из медицинской практики в большинстве стран в связи с серьёзными побочными эффектами. Конец примечания. Видно было, что эта тема ей неприятна. Мать говорила о дочери не как о взрослой, почти тридцатилетней женщине, а как о девчонке 12-13 лет. Ну да. А что она принимает это? Как его? На Л начинается. ЛСД, мам. Ага, значит, всё-таки на Л? Пусть так. Странное какое название. Сейчас молодёжь от этой ЛСД прямо с ума сходит. Выпьет и весь вечер гуляет по Синзюку. Там все прекрасно принцы хотят встретить. Да рык. Ну, хватит уже, мам. Но матную не малость. Она у нас гордая, не то что другие дети. К жизни относится серьёзно, такой характер. Да всего ей дело. Старики не должны давить на молодых, уничтожать зародыши, что им в голову придёт. И дочь хочется побаловать немножко. Ну вот я всё про дочь да про дочь. Но у неё доброе сердце. Если она столько сил потратила, чтобы перестроить наш флигель и твёрдо решила, что в нём должен поселиться человек с её точки зрения идеальный, какие у нас могли быть возражения? И вот появились у Какой щесто для Рейка? Вас прямо Бог послал. Ну, же, Рейка, может, покажешь молодому человеку флигер? Да, конечно. Рейка так сильно потянул Ханио за мезинец, что он даже пошатнулся. Весеннее солнце щедро заливало сад своим светом, легко пробивавшимся сквозь ветви деревьев, которые только начинали покрываться листвой. Рейка и Ханио миновали заросли кустарника, в которых пятнавы выделялись распустившиеся цветы камелии и подошли к флигелю. Рейка шумом раскрыл разовежденный ставни. Хани удумал, что из флигеля на него пахнет затхлостью и плесенью, но ошибся. Пол в помещении, превращённом в кухню, не был застлан татами, не как в чайном домике. Вместо татами лежали керамические плиты с замысловатым орнаментом в виде кружащихся листьев. В кухне примыкала гостинная, прямо таки поразившая Ханилу. Пол украшал роскошный тяньзинский ковер. На бамбуковой кровати в колониальном индо-китайском стиле лежала покрывала из узорчатой персидской ткани. В стенной нише, где в чайных домиках обычно висит какэмону, приютилась первоклассная стереосистема. По одну сторону в углу стоял гарнитур мягкой мебели из вьетнамского сандалового дерева с перламутровыми вставками под Людовика XIV. Рядом с ним бронзовая лампа в форме женской фигуры. Нижняя ее часть была грациозно задрапирована листьями ландыша, выполненными в стиле ар-нуво. Её, загнувшись, поддерживала руками плафон. Стены были обиты толстой шерстяной тканью с орнаментом. В другом углу Ханиу увидел изящный зеркальный шкафчик, за дверцами которого стояли бутылки с элитными винами. Теперь понятно, почему она столько просит, подумал Ханиу. Девушка будто прочитала его мысли. Эта тётка в конторе не знает, как здесь всё устроено. Дуры набитые наезжают на меня, а я что, молчать должна? Интересно. Я столько сил в эту комнату вложила. Я вообще одиночка, и в Синдзюку у меня никого нет, ни подруг, ни друзей. Скучно, одиноко. Вот я и занялась домом для удовольствия. Что здесь странного? Ничего странного. Хорошее хобби, очень необычное. Здесь все папины вещи из его коллекции. Я их с нашего склада взяла. Отец в молодости много всякого натворил, зато сейчас смотрите, какой просветленный. А отец не возражает? Возражает. В этом доме, как я скажу, так и будет. Он боится слова против меня сказать. Рейка вдруг громко расхохоталась и долго не могла остановиться. Кто-то постучал по поднятым жалюзи, и в комнату вошла мать Рейка. В руках у нее был лакированный поднос, на котором лежали два сложенных пополам листа плотной дорогой бумаги. Вот, пожалуйста, квитанция и договор, сказала она. Депозит пятьсот тысяч йен, по месячной плата сто тысяч йен. Документы были написаны мелким скорописным почерком на старый манер, без пробелов между иероглифами. Деньги у меня есть, но только чеком. Наличных не хватит, сказал Ханиу. Сейчас уже четвертый час. Я завтра схожу в банк обналичу чек. Не возражаете? Конечно, конечно. Как вам будет удобно. С этими словами мать Рейко не торопясь удалилась. Хани вспомнил про свои пожитки, сложенные у ворот. В комнате с такой обстановкой они смотрелись бы довольно убого. Им место где-нибудь на складе. Если вам нужно сложить вещи, я покажу где склад. Мебель можно туда отнести, быстро предложила Райка. Похоже, она обладала способностью читать чужие мысли. Как вы узнали, о чём я думаю? Иногда получается. Таблетки, наверное, помогают. Не знаю, как так получается. Обычно-то мои локаторы не действуют. Исчерпав тему, они замолчали. Чем больше Хани удумал, тем более странным ему казался этот дом. Зачем Рейка так шикарно все здесь обустроила? К чему эта огромная кровать? Откуда такая привередливость в выборе постояльца, желание сдать флигель подороже? Понятно, ей нужны деньги на жизнь. Но даже если так, все равно трудно поверить, что подсевшая на наркотики девица будет просто так обивать пороги у риэлторши в поисках квартиранта. она, конечно, мало с не в себе, но все же не сумасшедшая. Ханиву пришло в голову, что он, вероятно, относится к категории людей, которые, выбравшись из одной передряги, тут же попадают в другую. У одинокого человека нюх на одиночество, как у собаки. Очнувшись в риэлторской конторе, Рейка должно быть тут же вычислила Ханиву, просветила его насквозь и поняла, что перед ней отнюдь не ардинарный, практичный и здоровый парень. Странное дело, но одинокие люди имеют склонность пышно украшать свое жилище. Ханиу начал свой бизнес, жизнь на продажу в скромной квартирке, но добившись успеха захотел сделать передышку и пожить красиво. Флигель Рейка подходил до этого как нельзя лучше, в том числе потому, что низкий потолок создавал ощущение пышно убранного склепа. Хотелось бы немного отдохнуть здесь душой и телом, сказал Ханиу, будто самому себе. С чего этот ты так устал? Да так как-то устал и все. Как можно устать от жизни, от мысли, что живёшь? Это же ненормально. А от чего ещё уставать-то? Рейков фыркнула. Я знаю, в чём дело. Ты устала от своих попыток умереть.